Глава шестая. Олеся. Я стояла у окна, кутаясь в мягкий кардиган и глядя, как медленно зажигаются огни в окнах соседнего дома. В комнате тихо, Алёша давно спит, а я не могу найти себе место. После встречи с Яном все будто перевернулось внутри меня, смешалось и перестало поддаваться логике. Алёша спрашивал про него уже несколько раз. «Мам, а папа завтра снова придет! шептал он перед сном, прижимаясь ко мне щекой. От этих слов сердце каждый раз сжималось болью. Он так легко принял его, так быстро впустил в свой маленький мир. А я не знала, как объяснить сыну, что этот мир хрупкий, ненадежный, и что папа может уйти так же внезапно, как появился. Я вспомнила лицо Яна, когда он впервые держал Алёшу на руках. Непривычно бережно, будто боялся, что одно неосторожное движение, и ребенок исчезнет. В его взгляде было столько неподдельного тепла и какой-то щемящей тоски, что у меня снова защемило в груди. Я не хотела ему верить, не могла себе позволить, но сердце думало иначе. Раздался звонок в дверь, заставивший меня вздрогнуть. Взгляд упал на часы почти 11 вечера. Кто это мог быть? На цыпочках, стараясь не разбудить Алёшу, я подошла к двери и взглянула в глазок. Ян. Я открыла дверь, стараясь сохранить спокойствие, но предательский голос выдал мое волнение. «Что ты здесь делаешь?» «Мне нужно поговорить, Олесь. Пожалуйста». Его голос был тихим и почти умоляющим. Я помедлила секунду, потом отступила, пропуская его внутрь. Ян прошел в кухню, устало опустился на стул и потер виски. «Я больше не могу так», — сказал он, не глядя на меня. «Как так?» Я застыла напротив, обнимая себя за плечи. Лгать себе, тебе, Марине. Я не могу на ней жениться. Не после того, как узнал про Алёшу. Не после того, как снова увидел тебя. Он поднял глаза, и в них отражалась вся боль и растерянность, которую он так тщательно скрывал раньше. «Ты сам все выбрал тогда», — выдохнула я, пытаясь удержать дрожь в голосе. «Да, я выбрал». Выбрал не тебя, испугался, что ты тянешь меня назад, что не смогу добиться успеха, пока рядом ты. Он горько усмехнулся. А добившись, понял, что все, что у меня есть, не стоит ничего без вас, без тебя и сына. Я смотрела на него, и внутри все переворачивалось от этих слов, которые звучали так поздно, слишком поздно. Ян, у тебя скоро свадьба. Напомнила я, стараясь звучать холодно и уверенно. Не будет никакой свадьбы. Я не хочу делать вид, что счастлив. Не хочу лгать Марине. Я уже слишком долго лгал самому себе, Олесь. Я хочу быть рядом с сыном и хочу хочу быть рядом с тобой. Я молчала, не зная, как реагировать. Он поднялся, подошел ближе, и я почувствовала знакомый, давно забытый аромат его одеколона. В груди болезненно защемила от воспоминаний, от того, каким близким он был когда-то. «Я не жду, что ты сразу простишь меня, но дай мне шанс все исправить. Дай мне снова стать частью вашей жизни». Я отвела взгляд, боясь, что он увидит мои слезы. «Я не могу так быстро решить, Ян». «Я не прошу быстро. Просто позволь мне быть рядом. Позволь мне доказывать тебе каждый день, что я изменился». Я молчала, глядя на ночной город за окном. Там где-то светились окна других квартир, других судеб. Я понимала, что мое решение изменит не только мою жизнь, но и жизнь Алёши. Хорошо, прошептала я. Попробуй доказать. Он взял мою руку осторожно, словно боялся, что я вырвусь. Но я не вырвалась. Просто стояла, чувствуя, как мое сердце бьется быстрее, словно снова надеется на что-то настоящее. Может, это была ошибка, но я больше не могла сопротивляться тому, чего так долго боялась, своим чувствам. После того, как за Яном захлопнулась дверь, я долго стояла посреди гостиной, не в силах двинуться с места. Сердце колотилось так, словно я только что пробежала марафон, дыхание никак не хотело восстанавливаться, а руки мелко дрожали. Что я наделала? Как могла дать ему этот шанс? Ведь я обещала себе, клялась, больше никогда не подпущу его к себе, к Алёше. Но слова уже были сказаны, и теперь пути назад не было. Я сама впустила его обратно в нашу жизнь. И больше всего меня пугало то, что часть меня хотела этого. До сих пор хотела, Несмотря на всю боль, унижение и одиночество, через которые пришлось пройти из-за него. Я снова чувствовала себя той самой деревенской клушей, которой он назвал меня словно в прошлой жизни. Глупой, слабой, влюбленной по уши и готовой простить все, лишь бы он был рядом. Ты идиот Алися, прошептала я себе, стараясь подавить слезы. В голове звучали его последние слова, взгляд Яна полной надежды и странной нежности. Нежности, которую я мечтала увидеть в нем все эти годы. И вот он пришел, посмотрел, сказал. И моя защита рухнула. Телефон зажужжал в кармане. Я вздрогнула, надеясь и боясь, что это Ян. Но нет, Игорь. Сердце болезненно сжалось от чувства вины. Я подняла трубку, заставляя голос звучать ровно. «Да, Игорь?» «Просто хотел узнать, как ты. Голос какой-то странный у тебя, все нормально?» «Устала немного», — соврала я, чувствуя, как горло сдавливает от собственных слов. «Ну, все хорошо». «Точно? Может подъехать?» «Нет, правда, все нормально, правда. Спасибо тебе». «Ты же знаешь, я рядом, если что», — мягко сказал он, и от этого тепла мне стало еще хуже. После разговора я села на диван, прижала ладони к лицу и закрыла глаза. Игорь был моим спокойствием, моей безопасностью, моим выбором, который я сделала разумом. Я убеждала себя, что именно такие отношения мне нужны. Стабильные, ровные, понятные. Но сейчас, после того, как Ян снова ворвался в мою жизнь, стало очевидно, я просто обманывала себя. Пыталась заполнить пустоту, закрыть дыру в сердце, которую оставил Ян. Но это было бесполезно. Я не любила Игоря. Никогда не любила просто боялась одиночества и хваталась за возможность хоть как-то заглушить боль. Я чувствовала себя ужасно виноватой перед Игорем. Он заслуживал искренних чувств, тепла, любви, которых я не могла ему дать. Я пыталась, честно пыталась убедить себя в обратном, но теперь уже не могла скрывать правду даже от самой себя. Алёша тихо зашел в комнату, сонно потирая глаза. «Мам, папа ведь придет? спросил он так просто, будто всегда знал его. «Придёт, малыш», — прошептала я, прижимая его к себе. Он обещал. Алёша улыбнулся, закрыв глаза, а я, прижавшись к его макушке, молилась, чтобы этот шанс не разбил мое сердце еще раз. Марина встретила меня в гостиной своей квартиры. Она выглядела идеально, как всегда. Аккуратное платье, безупречная прическа, ровный, спокойный взгляд. Всё в ней говорило о контроле, о полной уверенности в себе и своей жизни. Но сейчас, впервые за долгое время, я видела в ее глазах легкую тревогу. Она уже знала, чувствовала, зачем я здесь. «Ты хотел поговорить?» — мягко сказала она, садясь в кресло. Голос ровный, спокойный, но я заметил, как едва дрогнули пальцы, когда она поправляла юбку. «Да». Я стоял перед ней, пытаясь подобрать слова. Все то, что я готовил по дороге, вдруг показалось пустым и слишком жестоким. «Говори, Ян, лучше сразу». Её взгляд стал тверже, решительнее. Я вздохнул, чувствуя тяжесть момента. Сделал шаг ближе. «Марин, свадьбы не будет», — сказал я прямо, глядя ей в глаза. «Прости, что говорю это только сейчас». Она медленно выдохнула, как будто только что получила удар, к которому была готова, но все равно оказалось больно. «Можно узнать причину?» Она старалась держаться, но я видел, как в ее взгляде мелькнула боль. «Ты знаешь причину», — ответил я тихо, садясь напротив неё. «Я не люблю тебя. Я думал, что так будет лучше, что так правильно, рационально. Но это не так. Жить без любви — это ошибка. Мы оба заслуживаем большего, чем просто удобство и комфорт». Она молчала, слегка сжимая губы. Потом тихо засмеялась, горько и коротко. «Хм. «Любовь, ты заговорила о любви сейчас, за две недели до свадьбы?» Марина подняла взгляд, в ее глазах появился вызов. «И кто она?» Я замер, чувствуя себя виноватым. «Олеся, женщина, которая организует нашу свадьбу», — признался я, чувствуя себя отвратительно. Она отвернулась, глядя в окно, будто пытаясь скрыть свое лицо. «Значит, это была она. Я сразу почувствовала, как ты изменился после той встречи. Но знаешь, Ян, я тебе даже не удивляюсь. Удивляюсь себе, почему поверила, что у нас получится». «Марин, дело не в тебе, правда. Ты идеальная женщина, но...» «Идеальная женщина, которую ты не любишь», — перебила она холодно, поворачиваясь ко мне. «Ты знаешь, что хуже всего. Я знала. Знала, что это не любовь, и все равно надеялась, что удобство перерастет во что-то большее. Но я ошиблась». «Прости», — прошептал я, чувствуя, как слова звучат невыносимо пусто. «Уходи, Ян», — сказала она. «Просто уходи, я не хочу устраивать сцен. Давай сохраним достоинство». Я встал, чувствуя, что должен был сказать «больше», но понимал, что лишние слова только причинят больше боли. «Я правда желаю тебе счастья», — сказал я напоследок, чувствуя себя ничтожно. Она не ответила. Я вышел, тихо закрыв дверь за собой. Только оказавшись на улице, вдохнув прохладный воздух, я ощутил облегчение, смешанное с горечью. Я сделал то, что должен был. Теперь оставалось только надеяться, что это было не зря. Я проверяла отчеты, когда дверь в мой кабинет открылась. Внутрь вошел Игорь. Обычно он стучался, но сегодня просто шагнул через порог. Это было так не похоже на него что я моментально оторвалась от документов и вопросительно взглянула на него. «Добрый день, Олесь», — сухо сказал он, закрывая за собой дверь и не глядя мне в глаза. «Привет, Игорь». Я осторожно отложила бумаги, чувствуя, как где-то внутри меня сжалось сердце. «Я уже понимала, что-то случилось». «Что-то не так?» Он подошел к столу, Остановился напротив, но не сел, хотя обычно всегда занимал кресло напротив, и начинал разговор легко даже с улыбкой. Сейчас же он был непривычно серьезен, будто надел на себя маску равнодушия. «Мне поручили сообщить тебе», — начал он официальным тоном, который я в нем никогда прежде не слышала. «Свадьба Яна и Марины отменена». Я замерла, чувствуя, как что-то ёкнуло в груди. Не знаю, то ли облегчение, то ли тревога. Я опустила взгляд на руки, сложенные на столе, стараясь сохранить равнодушие и профессионализм. «Понятно», — ровно сказала я. «Это окончательное решение?» «Да, совершенно окончательное. Мне поручили также передать, что неустойка будет оплачена в полном размере. Его голос был лишён каких-либо эмоций, как будто он сообщал мне погоду за окном. «Хорошо, спасибо». Я пыталась говорить спокойно, но напряжение в воздухе стало почти физически ощутимым. Мы молчали несколько секунд, будто пытаясь понять, как вести себя дальше. Между нами уже не было той легкости и понимания, которые были еще недавно. Я смотрела на него, и не могла найти прежнего тепла в его глазах. Только холод и отчуждение. «Ты в порядке?» — вдруг спросил он, будто вспомнив, что когда-то мы были ближе, чем просто деловые партнеры. «Да, все нормально», — ответила я механически, зная, что не могу сказать ему правду, что не могу признаться, как запуталась и как не понимаю сама себя. «Ты...» Он слегка улыбнулся, но это была не его настоящая улыбка. Так, формальность. «Со мной все отлично. Работы много. Скоро новый проект, не буду занимать твое время. Просто хотел сообщить лично, чтобы не узнала от посторонних». «Спасибо за это». Я попыталась улыбнуться в ответ, но улыбка получилась кривой и неестественной. Он кивнул и сделал шаг назад, готовясь уйти, но остановился у двери. «Олесь!» Начал он и тут же осёкся. Несколько секунд молчал, глядя куда-то в сторону, словно собирался с мыслями. «Я не знаю, что у вас с Яном. Не хочу лезть в это. Но, пожалуйста, будь осторожна. Он... Он может ранить, даже не осознавая этого». Я вздрогнула, Чувствуя, как по спине прошел холодок. «Спасибо за совет, Игорь, но я справлюсь». Он посмотрел на меня долгим взглядом, будто пытаясь прочитать мои мысли, потом лишь кивнул и вышел, тихо закрыв дверь. Я сидела, глядя в эту самую дверь, пытаясь понять, что только что произошло. Отмененная свадьба. Ян и Марина расстались, неустойка. А ещё это странное отчуждение между мной и Игорем, которое образовалось так неожиданно и резко, будто кто-то перерезал тонкую ниточку, связывавшую нас. Я снова опустила взгляд на документы, но теперь не могла сосредоточиться. В голове крутились его слова «Будь осторожна». Я почувствовала, как сердце забилось быстрее, Где-то глубоко внутри шевельнулась тревога, смешанная с ожиданием. Ян снова вошел в мою жизнь, перевернул все с ног на голову, а теперь еще и это. Я вздохнула, пытаясь успокоиться, но вместо этого в груди только усиливалось волнение. «Что теперь будет дальше? Как вести себя с Яном после этого?» Игорь был прав. Ян мог ранить, даже не осознавая. Но неужели я снова была готова рисковать? Телефон зазвонил, резко вырывая меня из размышлений. Я вздрогнула, подняла трубку и услышала голос своей секретарши. «Олеся Сергеевна, вам звонит Ян. Соединять?» Я застыла, чувствуя, как по коже побежали мурашки. «Да, соединяйте». Я закрыла глаза, набирая воздух в грудь. Отныне все будет иначе. Но какой будет моя жизнь, счастливой или снова наполненной болью, я не могла знать. Я просто была готова снова шагнуть навстречу ветру и проверить, куда он меня приведет.